Выскочившему в этот момент на крыльцо Ветрякову наверняка бы пришел конец, но его спасла быстрота реакции и феноменальное звериное чутье, развитое на подсознательном, независящем от него самого уровня. Шестое чувство, которому Ветряков не просто привык доверять, а порой слепо подчинялся, и тогда управление его рефлексами переходило от сознания какому-то другому центру. Этот центр был дьявольский изворотлив, соображал и действовал куда быстрее самого Лени. Стволы крупнокалиберных зенитных пулемётов еще не расцвели белым пламенем. Мозг проникшего к окуляру Андрея только послал импульс пальцем, лежащим на кнопке электроспуска по длинной цепи нейронов, а огнемет уже летел с крыльца головы вперед, как рекордсмен по плаванию с тубочки. Времени нырять обратно в особняк не было. Бетриков это знал наверняка без единой внятной мысли. Его тело сработало, как автомат. Словно Люня на мгновение превратился в пластмассового хоккеиста из настольной игры, слепо повинующегося в воле игрока которому сверху видно все поле. Когда трассеры полетели взгородившихся на ступени от головорезов и принялись рвать их на куски, будто старое тряпье, самого Ветрякова, среди них уже не было, огнемет полз между стеной и машинами, энергично работая конечностями, по тому самому пути, что преодолели раньше армии с Андреем, только в обратную сторону. К форточке, а расположенной на уровне земли и ведущей в подвал. Пули молотели гораздо выше. Сверху сыпались осколки кирпича, штукатурки и дерева. Но это было терпимо. Огнемет перепачкался землей чужой кровью, зато был жив и невредим. Вот что главное. Примерно за метр до спасительного окна на спину Витрякову шепнулся тяжелый влажный предмет. Леня стряхнул его с себя и с замерзением удостоверился, что это окровавленная рука, порушая густыми черными волосами. На запястье тусло блестел ролекс. Леня узнал дорогие котлы, хапанимы их владельца. Часы принадлежали Джабе и были подарены ему младшим братом. Теперь брата не было в живых, а Джаба, в лучшем случае, расстался с клешней. «Пошла нахер!» — зарычал Леня, отбрасывая кисть в сторону. Через минуту он уже нырял в подвал через крошечное окошко, послужившее выходом армейцу и бандуре. Они оставили его открытым. Алене даже не пришлось выбивать стекло. Правда, он сильно ушиб плечо и колено при приземлении на бетонный пол. — Ну, блядь, нахуй, клоуны! — рычал огнемет, корчась на полу. — На английский флаг порву! В подвале было гораздо тише, пальба, устроенная Андреем наверху, долетала сюда, как грух от прибоя, в город. Сильно прихрамывая, Люня побежал по коридору к лестнице. По пути он миновал дверь, ведущую в сауну. Она была закрыта. Огнемет испытал чудовищные силы искушения заглянуть к партнеру Вацику на огонек, вцепиться в ригеющие волосенки и пару раз заехать в холеную харю коленом. Просто так, чтобы душу отвести. Но времени для этого не было. Огнемет находился в цейтноте. С мордобоем Банифацкого можно было и обождать. Взлетев по лестнице на второй этаж, Леня, не теряя ни минуты, рванул в зал, где стояли чучела убитых им зверей, а на стенах висели ружья, с помощью которых это произошло. В дальней части зала находился сейф, где под надежным замком хранилось более грозное оружие. Оружие побольше. Распахнув тяжеленную стальную дверцу, Огнемет вытащил наружу подходящий инструмент и сразу успокоился, превратившись из дичи в охотника. Во дворе разгулялся бронированный зверь. Аленя собирался его утихомерить. Крадущимися кошачьими шагами он подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Стрельба как раз прекратилась. Бронетранспортер неподвижно стоял внизу. Слегка дымящиеся стволы замерли. Стрелка было не видать забронированными щитками. Леню это обстоятельство не смущало, а на вопли раненых, доносившиеся со ступеней, он вообще не обращал внимания. Он слился в единое целое с оружием. Так было всегда, когда огнемет собирался стрелять. Ну, блядь, нахуй. Одними губами произнес Леня прицеливаясь из противотанкового гранатомета. Сначала все для Андрея потонуло в оглушительном грохоте, с которым зенитная установка принялась поглощать снаряженные пулеметные ленты, перерабатывая их в жужжащую по воздуху смерть до два ручья стреляных гильз. Несколько мгновений Андрей наблюдал за результатом элементарного движения пальцев, нажавших кнопку — Всего-то навсего. коробнокалиберные пули разметали людей на крыльце, будто кегли. Только что он видел сбившихся в кучу человечков, с черными дырами орущих ртов на белых пятнах лиц. А затем все это исчезло, мгновенно превратившись в отвратительное месиво из осколка кирпича, Битых стекол и фрагментов тел Не выдержав, Андрей зажмурился Продолжая при этом палить из обоих стволов И слегка поводя ими из стороны в сторону Пули кромсали кирпичную кладку Залетали в окна И рекошители перекрытий Поражая даже тех боевиков Кому представлялось, что они находятся в относительной безопасности Скорчившись за подоконниками и под столами В ответ не прозвучало ни единого выстрела. Бандиты были слишком ошеломлены. Затем свинцовый ураган и потому что опустели обе коробки с патронами. Настала звенящая тишина, нарушаемая истошными воблями раненых. И еще через минуту или две Андрей пришел в себя и закричал, чтобы Эдик тащил новые патроны. Армия сбросила руль и нырнул под скамейку. Вдвоем они перезарядили пулеметы. Вороненные стволы слегка побурели и светились, как конфорки электроплиты на теплой кухне. Над ними вился дымок. «А теперь заводи балалайку и давай отсюда выбираться!» — велел бандура. Двигатель, на удивление, завелся как часы. Медик с первой попытки включил нужную передачу. Это стало одним из элементов везения. Дав мотору максимальные обороты, он бросил сцепление БТР... Вопреки своему немалому весу, буквально прыгнул вперед, волоча за собой фрагменты изувеченных автомобилей, будто старый дворовой пес, которому дульковатые дети привязали к хвосту консервные банки. Под левое переднее колесо попал сорванный скреплений блок цилиндров недавно раздавленного «Фиата». Броневик подбросило, как на ухабе. В следующую секунду что-то зашипело, коротко, оглушительно, как петарда. Ветряков выпустил свою первую гранату. Его не подвели ни рука, ни глазомер, просто дурацкий мотор малолитражки, преподнесенный Юлией самим Леонидом Львовичем. Сыграл с ним злую шутку, изменив угол, под которым граната поразила борт. Чиркнув по броне, она ударила в землю. Десятитонную машину подбросила, как щепку. Андрей полетел со своей шерди в кабину, Армеец повалился на бок. Для обоих события продолжали развиваться в абсолютной тишине, до них не доносилось ни звука. Словно они неожиданно стали ныряльщиками или пилотами батискафа, и теперь находились на большой глубине, чувствуя, как барабанные перепонки изнемогают под чудовищным давлением воды, отделяющей их. От поверхности, приоткрыв глаза, Эдик увидел Андрея, который, лежа на полу, открывал и закрывал рот, как какой-нибудь обитатель кораллового рифа.